Глава 126. «Каждый вечер я умираю, когда ложусь спать». Примечание. «Каждый вечер я умираю, когда ложусь спать, и на следующее утро я рождаюсь заново». Цитаты из книги «Моя жизнь» Махатмы Ганди, 1869-1948 годы жизни, индийского политического деятеля и философа. Фрезер Ридж. 18 июня 1780 года. В комнате Маккензи царила тишина. Все в доме легли спать. И даже Атса, забрезший сюда час назад, похрапывал на коленях у Брианы. Нестройное кошачье урчанье изредка прерывали по повзвизгивания, когда он замечал во сне мышь. Один из таких звуков вырвал Роджера из дремоты. Не до конца стряхнув с себя сон, Он лежал на боку и сквозь приятную полудрёму наблюдал за женой. Как и у всех рыжеволосых, цвет её волос зависел от освещения. Каштановый в тени и ослепительно яркий на солнце, при слабом свете огня он переливался разными оттенками, искрясь золотыми нитями. Бри что-то медленно писала, время от времени поднимая перо и сосредоточенно глядя на страницу, в поисках слова, мысли. Атца пошевелился, зевнул и начал мять лапами её бёдра и живот, пронзая когтями халат и сорочку. Зашипев сквозь зубы, она отодвинулась от стола. «Надо сказать, муза из тебя никудышная», — прошептала Бриана, откладывая перо и осторожно высвобождаясь из кошачьих когтей. Она подхватила Атца и отнесла на кровать, где среди простыней, прикрыв глаза, свернулся калачиком Роджер. Бри положила кота в изножье и отступила на шаг, наблюдая за сценой. Отца роскошно потянулся, затем, не открывая глаз, плавно переполз по кровати и с громким урчанием примастился на плече Роджера, возле самого лица. Просунув под кота руку, Роджер поднял его и бесцеремонно сбросил на пол. «Ты скоро ложишься?» — сонно спросил он, убирая изо рта кошачью шерсть. «Да, сейчас», — отозвалась Бри. Она скинула халат. Недовольно моргающий отца тут же завладел подвернувшимся тёплым гнёздышком и уютно устроился на нём, вновь сузив глаза в блаженные щёлочки. Бряна задула свечу. Роджер услышал крохотное шипение восковых капель на столешнице. «Этот кот громче моторной лодки. Почему он вообще здесь? Разве отца не должен ловить грызуну в сарае?» Роджер поднял одеяло и подвинулся, освобождая место. Чуть раньше прошёл дождь, и ночная прохлада на коже Бри была восхитительна. Она основательно устроилась в объятиях мужа и со вздохом облегчения расслабилась, а его рука удовлетворённо легла на её прекрасный растущий живот. «Мама говорит, что кошек привлекают работающие люди, которым они могут мешать. Наверное, в этот час я единственный человек в доме, кто был чем-то занят». «М-м-м...» Он втянул воздух рядом с ее ухом. «От тебя пахнет чернилами. Значит, ты писала, а не рисовала?» «Письма?» «Нет». «Так, разные мысли». «Может, кое-что для детской книги». Она произнесла это, между прочим. Однако при упоминании о практическом руководстве для путешественников во времени Роджер забыл про сон. «Да ну», — произнес он осторожно. «Что-то интересное?» «Вероятно, нет», — призналась она. «Но я хотела бы тебе рассказать. Впрочем, это может подождать до утра. Как будто утром здесь бывает время до связанного разговора». Роджер зевнул и перекатился на спину. «Ладно, выкладывай». «Ну, помнишь, я думала о проблеме массы?» «Да, смутно. Правда, не помню, к какому выводу ты пришла». «Ни к какому», — заявила Бри. У меня просто недостаточно информации. Да и сама гипотеза вызывает много неразрешимых вопросов. Но я размышляла о том, что есть масса. м Не открывая глаз, Роджер скользнул рукой вниз по её спине, обхватил тёплые и крепкие ягодицы и осторожно потряс их. Вот, например. Я почти уверен, что это масса. Да, как и это. Бри протиснула руку между ними и сжала его мошонку. Не сильно, однако Роджер открыл глаза. «Ладно, я понял». Он передвинул руку на ее поясницу. «И что дальше?» «Как думаешь, что с нами происходит, когда мы умираем?» Тут Роджер окончательно стряхнул с себя сон, хотя с ответом нашелся не сразу. «Когда мы умираем?» Медленно повторил он. «Если ты имеешь в виду наши души...» «Истина в том, что мы не знаем. У нас есть лишь вера в посмертное существование. Но ты ведь о другом, так?» «Да. Я о теле. В физическом смысле». С лёгким скрежетом и лязгом Роджер потянул метафизический рычаг переключения передач. «То есть не просто... эээ... тлен?» «Нет, это тоже. Но помимо гниения...» Он перекатился на свою половину кровати, и Бри придвинулась следом, устроившись у него на плече как отца, только волосы у неё пахли куда приятнее. Помимо гниения. Так вот из-за чего ты не спишь по ночам. Боюсь представить, что тебе снится. Конечно, из нас двоих за науку отвечаешь ты, но, насколько я знаю, просто продолжается процесс... Растворения? Разложения. Да, именно. Знаешь, нормальные люди в постели говорят о сексе. Большинство, вероятно, обсуждают проделки ребенка за день, цены на табак или что делать с больной коровой, если тут же не засыпают. В общем, в колледже у меня были только базовые уроки физики, так что я рассуждаю довольно примитивно и, возможно, в корне неправильно. В любом случае, никто никогда не сможет этого доказать, так что не беспокойся, — предложил он. Хорошая мысль. Кстати, о запахах. Бри подняла голову и нежно уткнулась носом в его шею. От тебя пахнет порохом. Ты ведь не охотился? Определенный скептицизм в ее голосе, хотя и не беспочвенный, слегка задел Роджера. Нет. Твой отец попросил меня показать высокому дереву, как заряжать новый мушкет, и стрелять из него, не рискую выбить себе зубы. Сайрусу Кромби? Зачем? по ведь не вербует его в свою банду». «Думаю, правильный термин — партизанский отряд», — поправил Роджер. «И нет. Хирам попросил Джейми научить парня сражаться. В смысле, с ружьем и кинжалом. Он говорит, на кулаках любой рыбак одной левой распластает сухопутного, как Камбалу. И я охотно верю. Но никто из жителей Терса до приезда сюда не держал в руках ружья. А у большинства его и вовсе нет». Они ловят рыбу, ставят селки и торгуют мясом. «Ммм, как думаешь, его заставил Хирам? Или это собственное желание Сайруса? Последнее. Он ухаживает за Фрэнсис. В своей манере. Однако рассчитывать ему не на что, если только твой па не решит, что парень станет для нее хорошим мужем. Вот он и рвется доказать свою храбрость». «Сколько ему лет?» спросила Бриана. с ноткой беспокойства в голосе. 16 вроде достаточно взрослый, чтобы сражаться, если до этого дойдёт. Если до этого дойдёт, со вздохом пробормотала она себе под нос. И Роджер прекрасно понял почему. «Джеми ещё недостаточно взрослый, чтобы ездить с ними, а война скоро закончится, успокоил он. И неважно, что он хорошо обращается с ружьём. Отлично. значит, он сможет остаться и охранять бастионы здесь со мной, Рэйчел, тетей Дженни и с Ахемом. В то время как партизанский отряд с мамой, потому что она не отпустит папу одного, и, вероятно, с тобой, будет разъезжать по округе, подставляя задницы под пули. «Ты что-то говорила об уроках физики?» «Ах, да». Бряна сделала паузу, чтобы собраться с мыслями, и слегка нахмурила брови. «Что ж...» Тебе ведь известно об атомах, электронах и прочем. Примерно. Так вот, есть и более мелкие, субатомные частицы. Но никто не знает, сколько их и как именно они взаимодействуют. На уроках нам говорили, что всё во Вселенной, и, возможно, не только в нашей Вселенной, состоит из звёздной пыли. Люди, растения, планеты и, наверное, сами звёзды. Звёздная пыль — ненаучный термин. поспешила добавить она. «Просто бесконечно малые частицы материи». И? «И?» «Я думаю, может быть, именно это и происходит, когда кто-то перемещается во времени. Я почти уверена в электромагнитной природе этого явления из-за лей-линий». «Лей-линий?» – удивился Роджер. «Вот уж не думал, что ты сталкивалась с ними на уроках физики». Брис повернулась и глянула на него снизу вверх. Пока она говорила, её тёплое дыхание щекотало ему шею и волосы на груди. Кончиками пальцев Роджер чувствовал, как во время разговора вибрирует спина Бри. Это его необъяснимо возбуждало. «Лейлиния» — неформальный термин, но... Ты ведь знаешь, что земная кора обладает магнитными свойствами, верно? Не готов поручиться, но охотно поверю тебе на слово. Ладно. Тебе хотя бы известно, что магниты имеют направленное действие. Ты играл с ними в детстве. Имеешь в виду положительный полюс, отрицательный полюс, и если соединить положительные полюса двух магнитов, они отскочат друг от друга. Да. Только какое отношение это имеет к лей линиям? Это и есть лей линии, терпеливо пояснила Бриана. Линии магнитного поля Земли идут параллельно, образуя магнитный поток. Хотя, конечно, не всегда в строгом порядке. Они расходятся, пересекаются и тому подобное. «Разве я тебе не говорила раньше?» «Возможно». Роджер с чувством сожаления отбросил свои не до конца оформившиеся любовные намерения. «Однако те линии, о которых известно мне...» «Не знаю, куда бы ты их отнесла с точки зрения научной классификации. К фольклору? К древнему строительному материалу?» «По крайней мере, на Британских островах?» если посмотреть на древние городища и церкви, построенные на гораздо более древних местах отправления культа и... ну, возле стоящих камней, то часто можно провести прямую линию. В большинстве случаев идеально прямую, как по линейке. Через два, три или четыре таких участка. Археологи называют их лей линиями Хотя в народе они известны как пути духов, потому что, согласно расхожему мнению, мертвые... «О, Боже!» По его телу пробежала короткая, неконтролируемая дрожь. «Пробирает до мурашек?» Спросила она сочувственно, хотя и не без некоторого самодовольства. «Не всем удается», — сказал Роджер, оставив без внимания и сочувствие, и самодовольство. Он откинул одеяло и сел. «Пройти через камни. Ты об этом?» «Некоторые не проходят или проходят неудачно?» и умирают на лей-линиях, ли из чего небезосновательно следует, что происходит нечто сверхъестественное. «Впервые слышу о путях духов», — призналась Бри. «Не могу сказать, что именно их имела в виду, но это не лишено смысла, ведь так?» Не дожидаясь подтверждения, она продолжила. «В общем, я думаю, что временные порталы — возможно, это места, где сходятся разные силовые линии, В таком случае ужасно интересно, что там происходит с электромагнетизмом. Возможно, именно из-за него время становится податливым. Я имею в виду единую теорию Поля Эйнштейна. «Не приплетай сюда, Альберта», — поспешно вставил Роджер. «По крайней мере, пока». «Хорошо», — согласилась Бри. «В любом случае Эйнштейн с ней не преуспел». «Я только хочу сказать, что, может быть, когда ты попадаешь в одно из таких мест...» Если у тебя подходящая генетика, ты... М, умираешь. Физически. Распадаешься до звёздной пыли, если угодно. И твои частицы могут проходить сквозь камени, потому что они меньше атомов, из которых состоят камни. При воспоминании о тех ощущениях внутри у Роджера что-то отчётливо ёкнуло. Назвать это смертью не такое уж большое преувеличение. Однако... Мы ведь снова выходим. Заметил он. «Если мы умираем, то не остаемся мертвыми». «Ну, не все». Брит тоже села, обхватив колени руками. Если верить дневнику зуба выдры и тому скунсу Вендига Донору, некоторые из их приятелей прошли через камни, но умерли. Вспомни случай из дневника Гейлис Дункан. Странные люди, часто в странной одежде, обнаруженные мертвыми возле каменных кругов. «Ага». Роджер слегка поёжился при упоминании своей зеленоглазой прабабки в пятом колене. «То есть? У тебя есть теория насчёт того, почему так происходит не со всеми?» «Пожалуй, теория слишком громко сказана», — призналась она. «Хотя это вроде как согласуется с тем, что ты говорил о христианской вере. Ну, о жизни после смерти. Если подумать, что чувствуешь там...» Она сглотнула. «Тебя будто разрывает на части, но ты изо всех сил пытаешься этого избежать, сохранить ощущение собственного тела». «Да», — подтвердил Роджер. «Поэтому, возможно, то, что от нас остается, это бессмертная часть нас самих, душа, если угодно». «Как христианский священник готов согласиться?» Роджер попытался придать разговору хоть какое-то подобие нормальности. Он невольно вспомнил тот потусторонний холод и ощутил мурашки по телу. «И что дальше?» «Возможно, для того и нужны драгоценные камни», — объяснила Бри. Она придвинулась ближе, положив тёплую ладонь на его покрытую гусиной кожей ногу. «Ты ведь помнишь, что они сгорают, когда разрушаются химические связи между их молекулами и даже атомами или субатомными частицами?» а когда разрываешь химическую связь, высвобождается много энергии. Раз они высвобождают эту энергию внутри нашего облака рассеянных частиц, может, хочешь сказать, именно это не даёт нашим телам разлететься? Угу. И мне только что пришло в голову. Бри повернулась к нему с распахнутыми глазами. Что если ты потеряешь какую-то часть пути, но всё равно выживешь? С небольшим дефектом. Например, с нарушением сердечного ритма. Некоторое время они размышляли в молчании. «Надеюсь, ты прячешь эту книгу?» Наконец спросил Роджер. Обсуждение путешествий во времени его тревожило. При мысли о подобном разговоре с Джейми желудок и вовсе скрутило. «Да», — заверила Бри. «Раньше прятала на дне ящика для эскизов, но теперь даже Мэнди знает, как его открыть». Возможно, им это не слишком интересно. Я имею в виду книга без названия и картинок. Она сверкнула на него глазами. Как бы не так. Дети всюду суют нос. Хотя, возможно, ты как сын проповедника и был по мальчикам. Бряна подтрунивала над ним, хотя говорила абсолютно серьезно. А я вот постоянно рылась в родительских вещах. Даже знала, какого размера были мамины бюстгальтеры и трусики. Ну, это весьма любопытно. «Нет, я тоже знал», — сказал Роджер. «Не о трусах преподобного. Он круглый год носил длинные кальсоны с пуговицами. Но много чего интересного, что мне не следовало знать, в основном о пастве. Когда мне было лет тринадцать, преподобный дал мне фронтовые письма моего отца. Однако я уже нашел их за два 3 года до того в его письменном столе». «Правда? Ты тоже носил кальсоны с пуговицами?» Спросила Бри, меняя тему. «Как и все ребята в Инвернессе в сороковых годах. Ты ведь знаешь, как холодно там бывает зимой. Вообще-то, когда мне было 13, я нашел в сундуке старую военную форму моего отца, которую отправили домой, когда он... исчез». Роджер сглотнул, пронзенный неожиданным воспоминанием о последнем разе. А он не сомневался, что это был последний раз, когда видел своего отца. Среди прочего, там лежало несколько пар трусов. Преподобный сказал, что лётчики называли их парашютами. Бог знает почему. Выглядели они как обыкновенные боксеры. Я стал носить их летом. «Парашюты», — повторила она, смакуя слово. «Не знаю, предпочла бы я увидеть тебя в них или в кальсонах на пуговицах спереди. А книгу я спрятала в папином кабинете». Никто лишний раз не рискнет туда сунуться, кроме мамы. Ей я все равно хотела показать, когда основательнее над этим поразмыслю. «Если честно, думаю, что от всей этой писанины у твоего отца поедет крыша. Ему не привыкать». «И не только у него», — мысленно прибавил Роджер. Влетевший в окно прохладный ветерок с запахом дождя коснулся его спины. Ты, кажется, говорила, что когда ученый выдвигает гипотезу, следующим шагом он должен ее проверить. Да? Если придумаешь, как это проверить. Не говори мне. Ладно.